Глава 36. Возвратившись из Гаваны в Палм Бич, я не обнаруживаю в особняке на пляже никаких перемен, за исключением того, что в нем нет вещей, Ника. После всего пережитого это для меня огромное утешение. Вновь ощутить комфорт привычной обстановки. Даже в одиночестве я чувствую себя здесь как дома. На мой отчет, отправленный в ЦРУ, Дуайер не отвечает. Проходит неделя. Я почти все время одна, только изредка выхожу прогуляться с сестрами. Одиночество не угнетает меня, даже наоборот. Оно нужно мне, чтобы рана отболела. Девочкам я не говорю ни о своем путешествии, ни об Эдуарда. У всех нас свои тайны. Однажды утром, вернувшись с прогулки, я вижу человека, ожидающего меня на веранде. «Красивый дом», — говорит он, когда я приближаюсь. «Согласна с вами», — улыбаюсь я. «Ваш?» «Да». «Вы чего-нибудь?» Кивнув, Дуайер проходит вместе со мной сквозь огромные стеклянные двери в гостиную и садится. Я наполняю его бокал и усаживаюсь напротив, потягивая шампанское с апельсиновым соком. Для храбрости мне тоже нужно выпить. «Рад, что вы остались живы», — говорит Дуайер после короткой паузы. «Примите мои извинения в связи с непредвиденными сложностями, которые возникли у вас на Кубе. Об Эдуарде я не знал». «Мы всячески стараемся предотвращать подобные вещи, но иногда ситуация выходит из-под нашего контроля». «Вас я не виню. Мы дружили с детства, и я бы никогда не заподозрила, что он работает на Фиделе. «Вы были близки». «Мне так казалось, признаюсь я». «Я прочел ваш отчет. Там вы пишете, что Эдуарда спас вам жизнь». «Да». Если бы не он, Хавьер убил бы меня. Вряд ли мне повезло бы во второй раз. В таком случае вы, вероятно, и правда знали вашего друга не так уж плохо. Как вы со всем этим справляетесь, спрашиваю я. Можете ли вы вообще хоть кому-нибудь доверять? Как вы перевариваете все эти тайны, всю эту ложь? Мой ответ прозвучит банально со временем ко многому привыкаешь и многому учишься. В частности, не доверять никому, кроме себя. То есть вам я тоже доверять не должна? Определенно не должны, мисс Перс. Эдуарда преподал вам урок. Тяжелый. Каждый из нас однажды сталкивается с чем-то подобным. Такие сюрпризы запоминаются на всю жизнь. Как я могла так ошибаться в нем? Мне казалось, мы понимаем друг друга, смотрим на вещи одинаково. Правда всегда очень сложна. Я мог бы вам сказать, что люди меня уже не удивляют. Что я читаю их как открытую книгу и всегда все предугадываю. Увы, это не так. Мне постоянно приходится удивляться. Мир не черно белый мисс Перес. В нем очень много серого цвета. И зачастую люди, которые в самом деле хорошо друг друга понимают, как вы с Эдуардо Диасом, стоят по разные стороны баррикад. Ну и к чему же мы пришли? Все было напрасно. Я делаю глубокий вдох. Фидель жив. Я провалилась. На вашем месте я бы не стал судить себя строго. Вы в хорошей компании. Все, кого мы посылали, проваливались. Бывают люди, которых действительно очень трудно убить. По-моему, это неправильно, что он продолжает жить, когда столько хороших людей погибло во время революции я хотела отомстить за брата. Где справедливость?» «В моей работе справедливости мало. Есть удача, есть планирование, есть часы напряженного ожидания и тяжелого труда, несмотря на который случиться может что угодно. Бывают моменты разочарования когда вы спрашиваете себя, зачем вы вообще этим занимаетесь. «А вы зачем?» «Мне это нравится. Я профессионал. Я считаю, что если у каждого человека есть в жизни какая-то цель, то цель моей в этом. Наконец, как бы часто нам не приходилось проигрывать, выигрыши тоже бывают». И всегда впереди следующая битва. Следующая страна, чьи проблемы надо решить. А нельзя ли предоставить другим странам самим решать свои проблемы? Можно. Однако их проблемы нередко оказываются нашими. К тому же никто не жалуется, когда мы появляемся там, где нужны, где нашей помощи ждут. Черта! разделяющие героя и злодея, тонка как волос. И почти всегда это различие зависит от точки зрения. Серый цвет, мисс Перес, вот наша стихия. А Куба, что вы намерены предпринять в отношении Фиделя? Будем продолжать. Если один план провалился, всегда можно запустить следующий. «Удивительно, что он меня не убил». «У Кастро сейчас опасный период. Он знает, что мы подозреваем его в убийстве Кеннеди. Продолжать нас провоцировать не в его интересах. До сих пор мы проявляли исключительную сдержанность. Но если мы направим всю нашу политическую и военную мощь на то, чтобы отстранить его от власти...» Вы думаете, все-таки он убил президента? Нет, не думаю. Но вы рассматривали эту версию как возможность его свергнуть? Такая у меня работа, мисс Перес, искать возможности. Дуайер окидывает взглядом гостиную. Дом действительно очень красивый. Ну, так что вы собираетесь делать? «Каковы ваши планы на будущее?» «Не знаю. Продолжу учебу. Теперь я могу оплачивать ее сама, вне зависимости от желания родителей. Когда мы жили на Кубе, я хотела изучать право. Наверное, поступлю на юридический факультет». Дуайер улыбается. «Думаю, из вас получится превосходный юрист». «Верно ли я понимаю, что наши встречи в придорожных закусочных и отельных барах остались в прошлом?» «Меня раскрыли. Фидель все знает». «Да, ваша прежняя легенда уже бесполезна. Однако легенды тем и хороши, что их можно придумывать заново». «Но, Фидель...» «Нет, на Кубу вам, разумеется, больше нельзя». Вероятно, со временем вы сможете участвовать в кубинских миссиях опосредованно. Активное вмешательство для вас теперь слишком рискованно. Я повторюсь, в мире и без Кубы хватает конфликтов. Такой человек, как вы, всегда найдет место, где можно послужить своей стране. Я не американка. Разве? На мой взгляд, вы не предадите своих корней, если построите дом здесь. Даже шпионам иногда нужно где-то преклонить голову. Продолжайте учиться, общайтесь с семьей, живите той жизнью, которую выбрали. А мы будем поддерживать с вами регулярную связь и искать пути взаимовыгодного сотрудничества. На Кубу мы вас больше не отправим. Но эта война с Советским Союзом обещает быть долгой, и многие страны будут в нее вовлечены. Коммунизм разрушил Кубу. У вас есть шанс помешать ему уничтожить весь оставшийся мир. Вы говорите, что хотели бы за брата отомстить. Но есть и другие способы почтить его память». Другие способы послужить людям Наш труд часто кажется неблагодарным Солдат, вернувшихся с войны, все восхваляют Для нас война никогда не прекращается Однако нашего героизма никто не видит Наша награда — жизни, которую мы спасаем Если вы хотите в дальнейшем заниматься чем-то, что имеет смысл «Эта работа, я думаю, вам бы подошла, и вы бы научились получать от нее удовольствие. Куда вы меня пошлете? Как насчет Европы? Насколько я помню, у вашей матушки в Испании есть кузина, и она замужем за дипломатом». Дуайер улыбается, не сомневаясь в моем решении. Пожалуй, Куба на какое-то время останется для меня потерянной, но это не помешает мне продолжить борьбу. Когда ехать? 26 ноября 2016 года, Палм-Бич. Первые часы утра отпраздновав долгожданное событие в обществе родных и тысяч соотечественников на Каие Очу. Она возвращается в Палм-Бич, просовывает ключ в замочную скважину своего особняка и толкает тяжелую деревянную дверь. Каи-Очо, в переводе с испанского «восьмая улица», расположена в Майами, в кубинском районе Маленькая Гавана. В следующую же секунду ей все становится ясно. Разве она могла не почувствовать... Дверь захлопывается у нее за спиной. Она идет на свет по длинному коридору, стены которого увешаны картинами и антикварными сувенирами из дальних путешествий, фотографиями нескольких поколений родных, дипломами, гордо белеющими в рамках. Все это свидетельство хорошо прожитой жизни. Дойдя до стеклянных дверей веранды, Она на секунду останавливается. На безымянном пальце переливается канареечный бриллиант. Она носила это кольцо больше 50 лет. Нигде, кроме Гаваны, не снимала. Ей хотелось, чтобы он был рядом, даже если дорога уводит ее далеко. Повернув ручку, она выходит в ночную прохладу. Было бы неудивительно, если бы она чувствовала усталость, ведь ей уже не двадцать года, и она уже немного отвыкла, крадучись возвращаться домой на рассвете. У них еще час до того, как солнце встанет, взорвав море разноцветными искрами. Она должна бы устать, но не устала, ее поддерживают адреналин и надежда. Мужчина, стоящий на веранде, по-видимому, глубоко погруженный в свои размышления, распрямляется, как будто бы очнувшись. От этого он кажется выше и плечистее. На секунду этот старый человек, обращенный к ней спиной и глядящий на море, превращается в того, кого она любила и потеряла. Она перемещается в другое время и другое пространство, на другой балкон, в другую жизнь. И тут он оборачивается. За прошедшие годы они, естественно, несколько раз встречались. В их мире было невозможно совершенно потерять друг друга из виду. Но между ними всегда было расстояние понимание того, что они идут разными дорогами. Прочел ли он большую журнальную статью о ней? Следил ли за развитием ее юридической карьеры? За процессами, на которых она выступала как правозащитник? Интересовался ли он другой стороной ее жизни? Той, что протекала в тени, отражаясь в засекреченных отчетах на его сенаторском столе? Он часто появлялся на экране телевизора, пока не подал в отставку. Это произошло лет 10 назад. Альбом, спрятанный у нее в гардеробной, заполнен газетными вырезками о нем. Страницы истрепались от частого перелистывания. Светская хроника рассказывает ей о жизни его детей. Не зная их лично, она относится к ним с нежностью потому что они — его. «Давно ждешь?» — спрашивает она, и собственный голос, напитанный чувством, режет ей слух. «Не очень». Улыбается он лукаво, понимая, что речь идет не только о сегодняшнем вечере. Он состарился благородно, как вино изысканной марки. Может, это и не совсем справедливо, что время так пощадило его красоту. Но, пройдя свой путь, она твердо усвоила одну истину. Жизнь редко бывает справедливой. Жизнь есть жизнь. Она подходит ближе, и любовь, которой светятся его глаза, заставляет ее сердце биться. «Мне тебя не хватало» говорит она, когда расстояние между ними сокращается настолько, что можно услышать легчайший вздох. «Мне тебя тоже». Он протягивает к ней руку, гладит волосы, скользит кончиками пальцев по щеке, и хоть ее кожа уже не молода, время перестает их разделять. Они снова стоят, как раньше, на балконе под лунным небом Палм бич Они не могут друг на друга насмотреться. После такой долгой разлуки просто оказаться рядом, наслаждение которому невозможно противостоять. «Смерть Фиделя, наконец-то, принесла тебе спокойствие?» спрашивает он ее. Я на это рассчитывала. Думала, победа будет такой сладостной. Только, конечно, я не знала, что ждать придется так долго. Но ты все же была счастлива. Она улыбается. Была. Я рад этому. И рад, что время к тебе милостиво. Да, на время я не в обиде. Она глубоко вздыхает. Я очень огорчилась, когда узнала о твоей жене. Некролог появился в газетах Палм-Бич полгода назад. «Меня тронула записка, которую ты тогда прислала. Спасибо. У нас была хорошая семья. Мы вырастили чудесных детей. Жизнь удалась. Приятно это слышать. Ей действительно приятно». В юности она бы, наверное, ревновала, однако пройденный путь многому ее научил, и, пожалуй, самое ценное, что она приобрела, — это способность ставить чужое счастье выше собственного. В конце концов, разве сама природа любви не требует от нас жертв? Он, улыбаясь, протягивает ей руку, и сердце прыгает у нее в груди. Разве не чудесно, что после стольких лет между ними по-прежнему горит яркая искра, что они нашли дорогу друг к другу? Такие встречи — это, наверное, судьба. «Разрешите пригласить вас на танец, Беатрис Перес, девушка, целующая революционеров и похищающая сердца», — говорит он, И она смеется. Знакомые слова переносят ее на 56 лет назад. То, что он по-прежнему так неумеренно любезен, очень даже нравится ей. Сколько бы времени у них ни осталось, она хочет провести эти дни, недели, месяцы или годы с ним. Она качает головой, и на ее губах играет улыбка. Глаза наполняются слезами, а в груди трепещет радость. «Об украденных сердцах я ничего не говорила». Он улыбается, и она чуть не зажмуривается, как от яркого электрического света. Любовь, которой полон его голос и его взгляд, тепло обволакивает ее. «Зато я говорю». Разве у нее может быть хоть какой-то шанс? «С удовольствием!» — говорит она, подавая ему руку. Он обнимает ее, и они начинают танцевать при свете солнца, встающего над океаном. С каждой волной, ударяющейся о берег, время убывает.